Десятое. Хорошие и плохие в кавычках растительные масла. Производителям продуктов питания выгодно, чтобы тема животных жиров и растительных масел казалась нам сложной и трудной для понимания. Они всячески пытаются заставить нас поверить в то, что насыщенные жиры плохие в кавычках, а они насыщенные хорошие, тоже в кавычках. Но это неправда. Полезных для здоровья насыщенных жиров также много, как вредных, ненасыщены. Влияние любого вида жира можно определить только по одному факту – является он натуральным или искусственным. С появлением на рынке Соединенных Штатов маргарина и прочих рафинированных и гидрогенизированных продуктов, популярные прежде кокосовое и льняное масло и рыбий жир постепенно исчезли с полок гастрономов. Развернутая пищевой индустрией компании борьбы с натуральными растительными маслами и полезными жирами была поддержана СМИ. Массированный поток информации был призван доказать вину насыщенных жиров в эпидемии сердечных приступов, напугавшей все население Америки. В течение 30 с лишним лет кокосовое масло и другие полезные растительные аналоги практически отсутствовали на рынке. И лишь недавно они стали появляться в магазинах экологически чистых продуктов. Повсеместно их заменили дешевые суррогатные масла – соевое, хлопковое и рапсовое, переименованное в кануловое. Эти рафинированные продукты несут ответственность за тяжелые желудочно-кишечные патологии, включая кислотный рефлюкс, слизистый колит, болезнь крона, запор и рак толстой кишки. Качественное растительное масло необходимо триллионам клеток. Их оболочка — плазматическая мембрана, которая играет активную роль в процессе абсорбации глюкозы, должна содержать набор ненасыщенных жирных кислот омега-3 естественной конфигурации или цис-формы. Натуральное масло повышает текучесть мембран, позволяя им легко пропускать в клетки молекулы глюкозы, необходимые для производства энергии. что в свою очередь помогает сбалансировать уровень сахара в крови. Если регулярно потреблять жиры и растительные масла, прошедшие тепловую переработку, клеточные мембраны начинают терять полезные жирные кислоты и заменять их вредными, трансжирными. Клеточные мембраны становятся толстыми, жесткими, липкими, что приводит к снижению эффективности механизма транспортировки глюкозы в клетки и повышению сахара в крови. Возникает цепная реакция, которая крайне негативно сказывается на работе многих важных органов и систем. Чтобы справиться с высоким содержанием сахара в крови, поджелудочная железа секретирует дополнительный инсулин, который может вызвать воспалительные процессы. В то же время печень пытается превратить часть лишнего сахара в жир. И это приводит к формированию отложений. Необходимость избавиться от остального сахара в крови заставляет мочевую систему работать с повышенной нагрузкой. В конечном итоге тело начинает испытывать хроническое истощение из-за нехватки энергии. Надпочечники реагируют на ситуацию, вбрасывая в кровь ударные дозы гормонов стресса, которые вызывают резкие перепады настроения, беспокойство и депрессию. Эндокринная система тоже начинает работать с перебоями. Измученная постоянной потребностью в дополнительном инсулине поджелудочная железа постепенно уменьшает его производство. Вес тела с каждым днем увеличивается. Сердце и легкие переполняются кровью и перестают обеспечивать кислородом клетки, в том числе и мозг. Как видите, всего одна ошибка в питании, сказывается на работе практически всех органов и систем тела.